Глава 67 Вынырнув из ванна, я отбросила мокрые волосы и стала вылезать. Понимая, что у меня нет другого платья, кроме подаренного, я натянула его, расправляя тончайшее кружево рукавов. Вкус у него, конечно, отменный. В запасе у меня было еще немного козырей. Я осторожно открыла тайную дверь, поднимаясь по ступенькам в покой посла. Только-только я очутилась в пустом коридоре, видя, как слуга со свечой исчезает за углом, как тут же бросилась к двери. «Откройте!» решительно потребовала я, постучавшись. Дверь открылась, и на пороге стоял посол собственной персоной. «У меня к вам серьезный разговор», произнес он очень суровым тоном. «Проходите». Я вошла, видя, что двери в покое нашей прекрасной невесты закрыты. «Вы зачем подвергаете опасности жизнь моей дочери?» произнес посол так, словно читал депешу. «А что случилось?» Удивленно спросила я, бросив на нее короткий взгляд. «Она ранена!» – произнес посол, словно забил гвоздь в крышку моего гроба. «Когда мужчина смотрит так, словно собирается спустить с вас три шкуры, это не значит, что одной из них является одежда». «Серьезно?» – спросила я, поглядывая на дверь. Дело могло принять прескверный оборот. На мгновение пристал, как бедная девочка слетела с лошади и теперь лежит без сознания. «Я посмотрю», – произнесла я, отодвигая посла за открытых дверей. Две роскошные золотые ручки в виде морских коньков разошлись, а я увидела лежащее на кровати тело, к которому склонилась служанка. «Ой, ай!» – доносились едва слышные шепот Аларины. «Ой, – «Она там что, рожает?» Спросила я, видя, как мечется на кровати не листо. Встан... «Ай-яй-яй! Ой! Ну, потерпите, госпожа!» Слышался этих игол служанки. «Скоро пройдет!» На мгновение она подняла на нас глаза, наполненные горем. Так смотрят любящие родственники у постели умирающего. «Так, что у нас тряслось? Какие конкретно конечности у нас тряслись?» Спросила я, подбирая юбку и направляясь к кровати.